Оставив девушек, он кинулся к ущелью. Мирен позволил олигархам пройти вход в ущелье и вместе с шелуками выпрыгнул на тропу за ними. Имбали погналась за Эктангом, и одним ударом топора отсекла ему левую ногу выше колена. Эктанг закричал и хотел послать лошадь вперед, но, управляя ею одной ногой, потерял равновесие и упал на бок, вцепившись в гриву лошади, чтобы спастись. Из обрубка ноги била алая кровь. Имбали побежала за ним и снова взмахнула топором. Голова Эктанга соскочила с плеч и покатилась по каменистой тропе. Его пальцы еще несколько мгновений цеплялись за гриву, потом разжались. Обезглавленное тело упало на землю. Всадник, скакавший за ним, с криком напал на Имбали, на кон-то метнул копье, оно вошло воину в спину и пробило его насквозь. Острье копья высунулось из груди. Воин выронил меч и упал с седла. Мирен оказался рядом с последним всадником. Воин видел его появление и попытался вытащить меч из ножен, но не успел. Мирен подпрыгнул и пробил ему грудь между ребрами. Всадник плечами и затылком грянулся землю. Прежде чем он смог встать, Мирен прикончил его ударом в горло и повернулся к акверу. Олигарх заметил его приближение, вонзил шпоры в бока лошади и помчался в ущелье. Мирен и имбали побежали за ним, но не могли догнать. Сверху Таита увидел, что Аквер уходит. Он повернулся и побежал по тропе на краю утеса параллельно всаднику, потом остановился и замер на самом краю. Когда лошадь олигарха оказалась под ним, он прыгнул на нее и так тяжело приземлился на спину, что Аквер упустил по воде и едва не свалился на землю. Таита одной рукой обхватил его за шею и принялся душить. Аквер на ощупь вытащил из ножен кинжал и попытался через плечо ударить Таиту в лицо. Свободной рукой Таита перехватил его запястье и они молча боролись. Потеряв равновесие из-за неожиданной тяжести на спине, лошадь ударила со стену ущелья и присела на задние ноги. Таита и Аквер, сцепившиеся в борьбе, перелетели через ее голову. Когда они ударились о землю, Аквер оказался сверху и всем своим весом придавил Таиту. От удара Таита выпустил горло Аквера и его руку. Не успел он прийти в себя, как Аквер вывернулся и пырнул его кинжалом в горло. Таита вновь ухитрился перехватить запястье олигарха и отвел кинжал. Аквер налег всей своей тяжестью, но ничего не добился. Теперь Таита располагал силой молодого человека а Аквер был далеко не в лучшей физической форме. Его рука задрожала от напряжения, на лице появилось выражение отчаяния, Таита улыбнулся. «Эус больше нет», — сказал он. Аквер вздрогнул, рука его подалась, и Таита вывернулся и сел на него верхом. «Ты лжешь!» — закричал Аквер. «Она богиня, единственная истинная богиня!» Тогда призови свою единственную истинную богиню, властительный Аквер, и скажи ей, что Таита сейчас тебя убьет. Глаза Аквера округлились от ужаса Опять ложь! прохрипел он. Ты не Таита! Таита старик, и сейчас он мертв! Ошибаешься: Это Эо мертва. А скоро умрешь и ты. По-прежнему улыбаясь, Таита все сильнее сжимал запястье Аквера. Пока не почувствовал, как ломается кость. Аквер закричал, кинжал выпал из его пальцев. Таита придавил его так, что Аквер лежал совершенно беспомощный. Подбежал Мирен. Прикончить? Нет, остановил его Таита. Где Сидуду? Больше всего зла он причинил ей. Он увидел девушек, бегущих к ним от входа в ущелье. Они подбежали к тому месту, где Таита держал Аквера. «Таита, надо уходить! Онка собрал воинов, и они всем отрядом переправляются в брод крикнула Фен. «Кончай с этой свиньей и поехали!» Таита мимо нее посмотрел на Сидуду. «Этот человек отдал тебя Онке», — сказал он. «Он отправлял твоих подруг в горы. Ты имеешь право на месть». Сидуду колебалась. «Возьми этот кинжал». Мирен подобрал кинжал Аквера и отдал ей. Фен пробежала вперед и сорвала с головы Аквера шлем. Схватила за волосы и оттянула голову назад, обнажая горло. «За тебя и за всех девушек, которых он отправил в горы», — сказала она. «Перережь ему горло, Сидуду». Лицо Сидуду закаменело. Аквер прочитал в ее глазах смерть, захныкал и попытался вырваться. «Нет, послушай, ты еще ребенок. Столь гнусное деяние навсегда отравит твою душу». Голос его дрожал, речь стала почти невнятной. «Ты не понимаешь, меня заставляла богиня, я должен был выполнять ее приказы. Ты не можешь так поступить со мной!» «Понимаю и могу», — ответила Сидуду. Она сделала шаг, и аквер завопил. Сидуду поднесла кинжал к натянутой коже на его горле под самым ухом и с силой резанула. Плоть раскрылась, крупная артерия в глубине горла была рассечена. Воздух вырвался из разорванной трахеи. Ноги Аквера судорожно задергались, глаза закатились, язык вывалился, изо рта полились кровь и слюна. Таита оттолкнул тело. Аквер перевернулся, как зарезанная свинья, и лежал лицом вниз в луже собственной крови. Сидуду выронила кинжал и отскочила, глядя на умирающего олигарха. Мирин подошел к ней и обнял за плечи. «Дело сделано, и сделано хорошо», — негромко сказал он. «Он не стоит твоей жалости. А теперь нам пора». Когда они побежали к лошадям, позади у переправы послышались крики людей онки. Сели верхом и поскакали по ущелью, первым был Таита на дымке. Выбрались на вершину и остановились, глядя на широкую травяную долину, раскинувшуюся впереди. На далеком горизонте... Виднелась цепь гор с высокими острыми вершинами. Сидуду указала на брешь в горной цепи. — Это проход Китангуле, где мы должны встретиться с полководцем Тенатом. — Сколько до него? — спросил Мирен. — Пятьдесят лик, может, немного больше, — ответила Сидуду. Все обернулись и посмотрели на переправу. Онка во главе отряда конницы пришпорил на берегу свою лошадь и гневно закричал, увидев трупы олигархов. Он поскакал вперед еще быстрее. 50 лик. Нам предстоит большая гонка», — сказал Мирен. Все галопом пустили лошадей со склона и поскакали к равнине. И добрались до нее, когда на вершине на фоне неба показались силуэты Онки и его людей. Со свирепыми криками они начали спускаться, белые страусиные перья на шлеме выделяли Онку среди остальных. «Не стоит их дожидаться», — сказал Таита вперед. Через поллиги стало очевидно, что гнедая кобыла Сидуду не поспевает за другими лошадьми. Пришлось равняться по ней. Мирен и Фен отстали и подъехали к Сидуду. — Не бойся, — крикнула Фен, — мы тебя не бросим. — Моя лошадь слабеет, — ответила Сидуду. — Не бойся, — повторил Мирен, — когда она упадет, я посажу тебя к себе. — Нет, — настойчиво заявила Фен, — Мирен, ты слишком тяжел. Лишний вес убьет и твою лошадь. «Вихрь легко понесет нас обоих, я возьму ее». Таита приподнялся в стременах и оглянулся. Преследователи растянулись, быстрые лошади ушли вперед, более медлительные отстали. Шлем с перьями находился в ведущей группе из трех джирианских всадников. Онко безжалостно гнал лошадь, и расстояние между ними постоянно сокращалось. Посылая дымку вперед, Таита посмотрел на далекие горы на разрыв, который обозначал проход. Горы так далеко, что нет никакой надежды добраться туда раньше, чем их догонит онка. Но тут Таита увидел кое-что еще. На равнине впереди показалось облачко пыли. Сердце Таиты забилось сильнее, но он постарался успокоиться. Не время для ложных надежд. Это, конечно, стадо антилопа или газелей. Но стоило ему так подумать, как в облаке пыли блеснуло солнце, отраженное от металла.